Не ценность любви. Ценность любви. Такой заголовок я хотела сделать. И не сделала, потому что её ценности любви нет. Её не сформировали, о ней не рассказали, как рассказывают о деньгах, о работе, материальном достатке. Нам не дали понять, насколько это важно. Любовь не входит в нашу систему ценностей. Или она есть, но далеко не на первом месте, как что-то незначимое. И только кажется, что любовь в нашей жизни важна, ценна. Они и мечтают, они и слагают песни, но на самом деле нет этой ценности. Не любовь правит миром, а, к великому сожалению, деньги и стремление к материальному достатку. Я много лет вела тренинги, посвященные отношениям мужчины и женщины, детей и родителей. И я знаю, я убедилась в этом на примере сотен и сотен разных историй, как мало в жизни любви, как не ценят её ни в семьях, ни в отношениях. То, ради чего люди и создают брак, отношение, не считается главным, не даётся друг другу щедро. То, что является самым важным для ребенка в период его роста и становления личности, отсутствует в большинстве семей или принимает уродливую форму любви через критику, недовольство и наказания. И каждый, обделенный любовью еще с детства, строит взрослое отношение в надежде ее, эту любовь, получить, но просто давать ее, увы, не хочет. И сама любовь перестала быть необходимым условием, без которого брак, отношения между мужчиной и женщиной невозможны. Сейчас главное – это материальное благополучие. Ради него люди идут на браки по расчёту, это уже стало массовым явлением. И в выборе выходить замуж по любви за небогатого или без любви, но за богатого – Побеждает чаще всего второе. Так о какой ценности любви тогда можно говорить? Если бы мы ценили любовь, мы бы жили через любовь, руководствовались любовью в любых своих действиях, выражали ее, проявляли, отдавали щедро. Но меньше всего семьи похожи на храмы любви. Скорее они напоминают поля боевых действий, Полные конфликтов, обид, взаимных претензий, ревности, недоверия. И всё то, о чём поют песни, о чём слагают стихи, большей частью в песнях и стихах остаётся. А в реальности всё больше вокруг женщин, живущих в мире бизнеса. Они уже больше похожи на мужчин, чем на женщин, и забывают, что такое быть любящими, женственными. В реальности мужчины, как партизаны, прячутся от любви, скрывают свои чувства. И каждый в отношениях ждет, что другой проявит любовь первым. И любовь, которую проявляют родители к своим детям, тоже мало похожа на настоящую любовь. Много лет проводя тренинг о воспитании, я убедилась, что любят родители своих детей странной любовью через критику, наказание, непринятие, делая их не такими. Чем оборачивается такая любовь, мы уже видели. Поэтому она вроде есть, ценность любви, но ее в то же время и нет. Иначе бы мы жили совсем в другом мире, где у людей открытые сердца, светлые лица, благодарные, отдающие, живущие с Богом в душе. А Бог – это и есть любовь. Но мы чаще живем в других состояниях, скорее в нелюбви, чем любви. И все, что мы не любим, мы отталкиваем, не принимаем, сопротивляемся его присутствию в нашей жизни. Неважно, о чем или о ком мы говорим – о свекрови или тещи, или работе, или собаке, или квартире, в которой живем. Мы отталкиваем это, мы боремся с этим, и вся наша жизнь становится одной непрекращающейся борьбой с тем, кого или что мы не любим. Или с самим собой, не желающим всё это принимать и любить. «Я работу свою не люблю», — говорила одна женщина. «Мужа не люблю, себя не люблю». «Как же ты собираешься дальше жить без любви?» – спросила я. «Как собираешься жить без источника, который тебе силы дает?» «Нормально», – ответила она, – «как все живут». И я подумала, да, к сожалению, вот так нормально в основном и живут люди, отключенные от главного источника энергии в жизни, недоумевая при этом, почему у меня нет сил? Где взять силы, чтобы жить? Но жизнь без любви — это жизнь без источника энергии, когда все силы уходят на борьбу с жизнью. И заметь, именно на борьбу с ней, на защиту от нее, а не на саму жизнь. «А что же делать?» — спрашивают меня. «Любить, учиться любить, другого пути нет», — отвечаю я. Если мы хотим иметь жизненные силы, а они нам ой как нужны для проживания нашей сложной жизни в созданном нами самими сложном мире, нам нужно быть любящими, потому что нет более животворящей силы во Вселенной, чем любовь. Нет более глубокого энергетического состояния, чем человек в состоянии любви, когда он любит себя, других, мир, жизнь. Нет более наполненного энергией состояния, чем состояние человека, живущего во взаимной любви. Это те энергии, и силы, которые могут преодолеть любые, даже самые сложные проблемы. Это наиболее щедрое состояние, в котором хочется отдавать и отдавать, и которое вызывает ответное «отдавайте». Но самое важное – это то состояние чувств, мыслей, которое напрочь смывает негатив, последствия негативного мышления. Это как свет, который рассеивает тьму. И это самое важное состояние, такое нужное человеку, человечеству, не считается важным, потому что об этом не говорят, этому не учат, особенно безусловной любви, важнейшей, главнейшей энергии во Вселенной. Состояние безусловной любви – высшее состояние, божественное состояние, в нем нет места непринятию, недовольству, критике, осуждению, негативным прогнозам, недостаточности. Именно поэтому человек в таком высоком состоянии не создаёт себе проблем, сложностей, которые потом надо разгребать. Это состояние, в котором можно творить позитивную реальность, позитивные события, добро, благополучие, благодарность. Именно это безусловная любовь, отдавание, благодать, и есть весь смысл нашей жизни. Это самое главное, ради чего мы живем, ради чего мы посланы на эту планету. Пережить опыт любви, творить добро, внести в мир свет и любовь, научиться, безусловно, любить себя, других, весь мир. Но, к сожалению, в системе наших ценностей это не считается ценным. Нам важно другое. Деньги, карьера, слава, успех. А любовь? О чём вы говорите? Какая любовь? Вот ответ. Вот до какой степени извращено наше мышление.